Глава 14. И боги могут завидовать людям. Ариль и Шарат отдыхали после перенесенных волнений. Низмат и Лалита ухаживали за ними. На Ариля они чуть не молились. Шарат уже называл Лалиту сестрой, диди. К нему скоро вернулась детская жизнерадостность. Низмат полюбил его как сына, дарованного ему небом. Лалита баловала как младшего брата. Шарад нашел семью. Риль задумался о судьбе Шарада и о своей собственной судьбе. Среди этих простых, любящих людей он чувствовал бы себя совсем хорошо, если бы к нему относились как к Шараду. Излишняя почтительность, которая ограничила с обожанием и религиозным поклонением, очень стесняла и смущала его. Каждое утро Лалита, склоняясь до земли, подносила ему венки и гирлянды, словно жертвоприношения. Он читал в глазах вдовы-подростка, как в открытой книге, почтение, смешанное с долей страха. Вот что было В ее душе, в этих больших темнокарих глазах с длинными загнутыми черными ресницами, он хотел бы видеть более простые дружеские чувства. Ариэль пытался шутить с нею, показывая всем своим видом и поведением, что он обыкновенный человек, но лицо Лалиты оставалось серьезным, строгим, почтительным, и это огорчало Ариэля. Он уходил в лес, забирался куда-нибудь в чащу, ложился на траву и думал, как странно и печально сложилась его судьба. Он не знал родителей, не видел ни любви, ни дружбы, ни ласки, не имел настоящего детства, ничему не учился, кроме нескольких языков, зубрежки текстов священных книг. И вдруг его сделали летающим человеком. Он может летать свободнее и легче, чем птица. Разве это не прекрасно? Разве об этом не мечтают люди, не видят себя летающими во сне? Не эти ли мечты и сновидения породили аэропланы, дирижабли? Да, стать летающим человеком было бы очень хорошо, если бы это не отделяло его от людей. Что ждало его в Дондорате? И Пирс, и Браунлоу по-прежнему заставляли бы его исполнять их волю, обходились бы с ним, как с охотничьим соколом, показывали бы его людям, как чудо природы. Здесь простые люди, Низмат, Лалита принимают его за божество. Да и только ли Низмат и Лалита? А Шарат? Быть может, и остальные люди будут также относиться к нему?» Разве он не обладает свойством, которое должно казаться людям сверхчеловеческим, сверхестественным? Примириться с ролью божества, но это значит обречь себя на великое одиночество и скуку. Лолита, такая милая, нежная женщина-полуребенок, всегда будет смотреть на него снизу вверх, как на недосягаемое существо». Быть может, он и нравится ей, но Лалита, наверное, сочла бы светотаственную мысль о том, что между ними могли быть иные отношения, кроме Божеского покровительства с его стороны и преклонения с ее. И потом он не может навсегда остаться с ними. Его ищут. Он редкая птица, улетевшая из клетки. Ему нужно менять место уходить и улетать все дальше. На его несчастье у него белая кожа, хоть и загоревшая под жгучими лучами солнца Индии. Он слишком бел для индуса и здесь будет обращать на себя внимание. Красить кожу глиной неприятно и ненадежно. Первый дождь смывает такую окраску. Выдать себя за сагиба? Разыскать европейский костюм? По-английски он говорит «хорошо». Но что он скажет о себе людям? Об этом надо подумать. Летать он не будет. Разве только в темные ночи, перед рассветом, когда люди крепко спят. С Шарадом придется расстаться. С ним и летать тяжелее, и узнать их вдвоем могут скорее. Шарад устроен. Его будут лелеять, как дар божества, как неспосланного небом сына Низмата. Алалита. Ариэль вздохнул. Пусть она найдет возможное для нее счастье и почти невероятное редкое счастье для индийской вдовы. Пусть выходит замуж за Ишвара. Он добрый юноша, и она будет с ним счастлива. Ариэль поможет им. Жаль, что мать Ишвара слепа. Она покорилась бы воле божества, если бы увидела Ариэля, спускающегося к ней с неба. Но ей расскажут, и она поверит. Над головой Ариэля раздался пронзительный крик. Он увидел в густых ветвях деревьев двух белобородых обезьян, одну большую, другую поменьше. Большая отнимала у меньшей какой-то плод, меньшая визжала, большая царапала ее, хватала за уши за хвост, меньшая так жалобно кричала, быть может, звала на помощь мать, но Ариэль не утерпел и взлетел к обезьянам. Обезьяны были так поражены, что сразу замолчали. Но когда Ариэль протянул к ним руку, желая разнять, обе кинулись в разные стороны, перепрыгивая с ветки на ветку с дерева на дерево. И только удалившись на большое расстояние, закричали, вероятно, сигнал тревоги, на который отозвались другие обезьяны и птицы в разных местах леса. Ариэль грустно улыбнулся. «И обезьяны боятся меня». И оглянулся. Над его головой был сплошной покров сочных зеленых листьев. Стволы деревьев обвиты вьющимися растениями и переплетены лианами. Кое-где лучи солнца пробивались сквозь листву и золотыми пятнами ложились на землю, поросшую кустарниками и травой. Место глухое никто не видит, но все-таки напрасно он взлетел не выдержал. Лавируя между лианами, Ариэль стал медленно спускаться. Послышался шорох. Ариэль оглянулся и увидел Ишвара. Уронив связку хвороста, юноша пал ниц. Ариэль опустился возле него и сказал «Встань, Ишвар, не бойся». Ишвар приподнялся. Лицо его было бледно, Руки дрожали. Бог сошел к нему и назвал по имени. Богам известно все. Ты любишь Лалиту и Швар? Все сердце полно ею, господин, как чаша розовым маслом!» — воскликнул Ишвар. Если эта любовь греховна, прости меня. А если не простишь, отними мою любовь вместе с моей жизнью. Я благословляю любовь твою, Ишвар ответил Ариэль в том же тоне. «Иди и скажи об этом матери твоей, Таре. Твои слова наполняют радостью сердце мое, иссохшее от любви, но пусть доброта и милосердие твое наполнят до краев душу мою. Верни зрение матери моей, чтобы она могла видеть счастливое лицо сына своего». Ариэль смутился. «У каждого своя карма, Ишвар» ответил он и улетел. а Ишвар долго еще стоял на коленях, глядя на деревья, за которыми скрылся Ариэль. В этот же день Ариэль имел долгую беседу с Низматом. В конце этой беседы Низмат позвал свою внучку и сказал, «Наш великий гость Лолита благословляет твой брак с Ишваром. Тара должна согласиться, не может отказать». Щеки Лалиты покрылись румянцем, а в глазах вспыхнула радость. Она бросилась к ногам Ариэля и приняла прах от ног его. Ариэль поднял Лалиту. Сколько благодарности было в ее глазах! Будь счастлива, сказал он и улыбнулся. Но улыбка Бога была печальной, и боги могут иногда завидовать простым людям.